Часть первая, глава ш подглава три. Гидрокрейсер «Алмаз». В кают-компании повисла напряженная тишина. Мичман Корнилович в изумлении качал головой. Зарин, который заранее знал, о чем пойдет речь, склонился над столом и перебирал листы бумаги в пухлом биваре. Через открытые иллюминаторы доносился ленивый плеск волн и голоса грузчиков с пирса. Молчание нарушил э с с — Как я понял, Андрей Геннадьевич, ваше начальство хочет, чтобы мы снова отправились в гости к государю-императору Николаю Первому, туда, откуда мы убрались полгода назад. — Время понятия относительное, — улыбнулся Андрей. — Для нас и правда прошло полгода. Для команд Можайска и Помора не более двух суток. А для ваших сослуживцев-черноморцев с крейсера Кагул, который сопровождал алмаз в набеге на Зангулаг, Минуло почти пять лет. Так что я не рискнул бы гадать, сколько времени пройдет между нашим отбытием с девятнадцатого века и возвращением обратно. г р у з е в полагает, что немного от силы год. Один раз он уже угадал, Бурхул Корнилович. И вот, п о ж а л у т е где мы оказались. Нигде, а когда, поправил Андрей. Я понимаю, Мичман, к этому непросто привыкнуть. у меня самого ум за разум заходит когда профессор принимается пичкать меня всеми этими мировыми линиями синхронизация временных потоков отклонениями от генерально й исторической последовательности и прочей заумью з а и н захлопнул биуар и выпрямился что ж господа полагаю этот вариант наилучший для нас здесь нам в любом случае делать нечего чтобы там не фантазировал г е о р г и й в а л е р ь я н о в и ч корниович супился но не стал возражать. «Я за то, чтобы принять предложение. Мы оставили по себе в 1854-м добрую память. Нас примут с радостью, и дело для каждого найдется. Да, жизнь там не так, к которой мы привыкли, но это, я полагаю, не самое страшное». «Что-то уж очень легко к а п е р а н г одобрил нашу затею», подумал Андрей, будто заранее знал. — О чем вы говорите, Алексей Сергеевич? — в скинулся Солодовников. — К чему это мы такому особому привыкли? — Ну, нет трамваев, граммофонов, подумаешь. Зато войну мы для России выиграли. Это ведь не забудут, верно? Он и Красницкий с командой остался, и князенька наш, и Марченко, и лейтенант к а ч и н с к и й Наверное, с крестами ходят, пока мы тут болтаемся, как известная субстанция в п р о р у б е Вы что же, любезный? «За кресты старались?» – сощурился Эссен. Солодовников немедленно стушевался. «Нет, я... Вы меня не так поняли, господа. Я к тому, что присяга, данная и Николаю Второму и Врангелю, теперь недействительна, а значит, мы вольны принимать любое решение». «А алмаз?» – высоким голосом в ы к р и к н у л к о р н и л о в и ч «С ним-то что? По-вашему, подобрали, как бесхозную клячу?» Погоняй, правь, куда в голову взбредет. Хоть в лес по дрова, хоть на живодерню, в Безерту. Зарин поморщился. О Безерте, где крейсер должен был сгнить вместе с остальными кораблями и судами Белого флота, помнили все. Алмаз принадлежит к российскому императорскому флоту, независимо от того, кто в данный момент на престоле. Жестко сказал Зарин. На его скулах заходили желваки. А потому, господа, всякий, кто захочет, может остаться в составе команды и отправиться с нами. Но если кто-то примет иное решение, не вправе препятствовать. «Только надо прихватить с собой кое-что отсюда», — после недолгой паузы произнес Корнилович. «На портовых складах и в арсеналах полно добра. Снаряды, например, торпеды для заветного». «Может, и винт запасной отыщется? Надо же починить старичка!» Поврежденный миноносец пришлось бросить в 1854-м. Вместе с ним остался почти весь экипаж, включая командира, старшего лейтенанта Краснопольского. У Андрея будто гора свалилась с плеч. Получилось. «Все, что найдется из воинского имущества здесь, в Севастополе, в нашем распоряжении», ответил Зарин. Я, как старший морской начальник, даю на это разрешение. И, кстати, не стоит ограничиваться снарядами и торпедами. В порту немало кораблей, по большей части с неисправными машинами. Вы, мичман, возьмите машинистов, боцмана и к вечеру составьте рапортичку. Какие из этих лоханок можно вытянуть с рейда? Как я понял, Андрей Геннадьевич, не обязательно, чтобы они могли дать ход. Верно. подтвердил Митин. Лишь бы на воде держались. Воронка переноса около 140 метров в диаметре. Все, что попадет в нее, отправится вместе с алмазом. с а д о в н и к о в оживился. Мы много от чего можем прихватить. Вон, на пирсе снарядные ящики с штабелями. Там же орудия конно-горной батареи, тяжелые шнейдеровские мортиры, полевые трехдюймовки. С ф о р т о в можно снять старые восьмидюймовки. Они вполне исправны. и снарядов к ним море, в п о г а у з а х газойль, масло в бочках, пулеметы, винтовки, амуниция, брошенных автомобилей, в порту десятки, и легковые, и грузовики, и даже два американских трактора. — А подводная лодка? — перебил старший офицер. — Та, что мы у красных взяли. Как бишь ее? — Имени товарища Троцкого, — подсказал э с ы н Это один из главных большевистских вождей. Насколько мне известно, редкостная сволочь. «Пощадите, господа!» – взморился о Зарин. «Такие вопросы с кондачка не решаются. Надо подумать, составить список того, что понадобится в первую очередь». Андрей громко откашлялся. Зарин з а м о л к н а по л условию. «По-моему, вы кое-что забыли. Я понимаю, винтовки, торпеды, трактора, опять же, дело нужное. Но что с людьми делать?» С теми, что не успели на последние пароходы. Добровольцы, которые нам помогают, гражданские, женщины, старики. Все умоляют увезти их куда угодно, лишь бы подальше от красных. «Позвольте, Андрей Геннадьевич, но как мы им объясним?» заговорил а с ы н «Нельзя просто так, ничего не сказав, ни о чем не предупредив, утащить такую уйму народу в прошлое». «Почему же? Как раз можно». Погрузите на к о р а б л е а уже потом, на той стороне, объясните, что к чему. Полагаю, недовольных будет немного. Все лучше, чем оставаться с госпожой-землячкой. Вот о чем надо думать в первую очередь, р е й м о н Федорович. А винтовки и газоэль никуда не денутся. Дверь в к а в и д к о м п а н и ю распахнулась, на пороге возник кондуктор. — Разрешите обратиться, в а р с а в р о д и е Возле трапа часовые задержали юнкера. Приехал на грузовике, шумит, требует начальства. Говорит, недалече, за городом, их них крепко бьют. Куда его?